Глава тринадцатая. Меж двух огней. Времени у нас с Норой было предостаточно, а вот срочных дел — никаких. Так что мне удалось ее таки растрясти на нормальный разговор. В том смысле, что я убедил ее рассказать, что же случилось и что пошло не так. «Даже не знаю, с чего начать» пожал плечами, спокойно начала свое повествование Нора. Пожалуй, сразу со странностей. Оказывается, я не единственный, в чьем модуле произошел временной сбой, и таймер активации капсул не сработал так, как ему положено. Все участники экспедиции просыпались кто как. У кого-то все же было правильное время, кто-то проснулся позже. Кому-то повезло и сработала резервная система контроля, которая и активировала капсулу. К сожалению, так и не удалось выяснить, сколько человек проснулось, а сколько все еще находится в стазисе. По мнению Норы, еще как минимум половина экспедиции даже не проснулась. А благодаря техникам они вряд ли вообще когда-нибудь проснутся. Теперь о последних. Кто они такие, как образовалась их группа, неизвестно. Они просто появились и начали творить такое, что в голове не укладывалось. Убивали проснувшихся, причем кроваво и совершенно хладнокровно. Ни единожды сама Нора или ее товарищей в вылазках находили модули, в которых всё еще спали астронавты. Но спали они вечным сном. Кто-то разгерметизировал отсеки, пробивал крышку капсулы и убивал тем самым людей, находившихся в стазисе. Кроме техников, были и другие проблемы. Многие астронавты вели себя как полоумные маньяки. Не единожды находились модули, в которых обнаруживались обезображенные трупы. Бедолаг пытали, резали, снимали с живых кожу. Единственная радость — большую часть психов, творящих такое, умудрились перебить. Причем искали, убивали их, и техники в том числе. Вскоре выяснилась и причина помешательства. Небольшой процент капсул либо имел дефект, либо происходящее было связано с какими-то особенностями в телах самих астронавтов. Человек не проваливался в сон, все время лежа в капсуле он находился в сознании. Да, многие жизненно важные показатели тела были снижены, но мозг функционировал, как обычно. Вполне возможно, психами становились из-за этого. Не каждый выдержит несколько недель в гробу, не имея возможности двинуться и не зная, когда это закончится. Нора упомянула о теории, что психами стали те же люди, но по иной причине. Они не заснули, не впали в стазис. Они бодрствовали, когда проходили сквозь аномалию, и, скорее всего, с ними произошло нечто, что помутило сознание, превратив в кровожадных монстров. Ах, да, мало проблем, так еще и монстры. Если психи хоть и были опасны, но все же являлись самыми обычными людьми, то вот пожиратели, как назвали тех тварей, с которыми я столкнулся, людьми называться ну никак не могли. О них но знала не так уж и много. Во-первых, заражение возможно при прямом контакте с уже инфицированными. Процесс заражения прост. Тварь типа тех, что я уже видел, пытается прокусить скафандр, добраться до тела. Или есть еще один вариант. Миниатюрные черви попадают на кожу человека, проникают внутрь через поры и дальше начинают жрать человека изнутри, расти и развиваться. Сам зараженный человек какое-то время даже не догадывается о том, что он болен, но в определенный момент он вдруг впадает в панику, пытается уединиться. На этом всё можно считать, что ваш знакомый умер. Сам монстр в теле человека ведет себя крайне странно. Как я понял по объяснению Норы, в человеческом теле может жить несколько паразитов, а не один. При этом они держат свою территорию, например, тварь, засевшая в груди, не подпустит туда своих товарок, и тем придется ютиться в конечностях. И вот тут начинается самое интересное. Если попытаться напасть на такого человека, к примеру, начать в него стрелять, паразит будет пытаться спастись, тело распадется на части, и каждая из частей пытается спастись отдельно от других. Если же разделенные части тел, в которых сидит паразит, определяют, что рядом есть новая жертва, они пытаются симулировать человека, собираются вместе. Но, к счастью, тварь слишком тупа, она не знает, где какая конечность должна быть, и результатом становится то, что я уже видел. Многорукие существа, тела, собранные из нескольких человек, Люди с конечностями не на своих местах или с лишними конечностями. Ну или что еще проще, длительное пребывание частей тела по отдельности приводит к понятно каким последствиям. Даже если твари вновь соберутся в человека, причем соберутся правильно, зараженного выдаст разный цвет кожи на теле и конечностях. И это как минимум. Вообще спутать такое существо с настоящим, живым человеком необычайно трудно. Я, наверное, даже в темноте лишь на слух смогу определить, кто передо мной. Короче говоря, держаться от подобного стоит подальше. До сегодняшнего дня Нора была уверена, что тварь достаточно просто расстрелять. Но после того, что сделал я, стало известно, что эти твари не способны выживать без воздуха. Уж не знаю, почему Нора и ее товарищи до сих пор не испытали такое, казалось бы, простое средство, но теперь-то они знают. Впрочем, они тоже времени не теряли. Сюда Нора явилась налегке, так как была уверена, на станции вышел из строя передатчик. Ни о каких монстрах-пожирателях на Кольце-3 она даже и не думала, иначе вооружилась бы совсем иначе, да и пришла бы не одна. Что же, урок ей на будущее. Будь всегда готова к неприятностям. На это мое замечание она лишь фыркнула и ответила. «Потаскаешь на себе баллон с газом и десятикилограммовый огнемет, ну и в качестве бонуса доработанный бронированный скаф. Я на тебя посмотрю, часто ли ты так будешь наряжаться в рейды». «Что же, может, она и права?» подлетели к станции, разведали ее, и если там внутри есть монстры, сваливаем, меняем экипировку и заходим уже в полной готовности сжечь все, что будет шевелиться. В принципе, логичный подход, но бывают моменты, когда можно оказаться весьма неприятной ситуации, будучи запертым с монстрами вот как сейчас. И смысл тогда от всей той экипировки брони. Лежит она сейчас на корабле, а толк от нее — ноль. А, между прочим, сейчас бы она очень пригодилась, в случае, если нас опять начнут штурмовать техники, и в случае, если нам самим придется прорваться к ангару, а путь нам перекроют пожиратели. Кто вообще додумался сделать огнемет? Как? — поинтересовался я. А броня? За счет чего вы усилили скафандр? Это ты сам увидишь, а при большом желании еще и спросишь. «У кого?» «У того, кто это все и сделал», — ответила Нора. «У Давида?» «Это еще кто такой?» «Один из нашей группы», — пояснила Нора. «Ах, да, кстати, а что за группа? Чем вы вообще занимаетесь?» «Группа из дюжины человек, изначально сейчас уже меньше» была выжившими одиночками. Каждый со своей необычной историей выживания. Впрочем, у кого из нас история обычная? Даже меня поносила по Алькари, хлебну горя, так сказать. Так вот, группа Норы занималась тем, что добывала ресурсы. Иногда не работали с другими группами, к примеру, с людьми, никогда обитавшими на Кольце-2 и Кольце-3. Станция «Кольцо-1» принадлежала как раз группе «Норы». Но недавно станцию свернули, забросили. Ресурсов добывалось слишком много, а вот заниматься переработкой было некому. Это не говоря уже о том, что кто-то должен был контролировать производство, ведь группа собиралась выполнить задачу экспедиции, начала строить корабль. Я не стал уточнять у «Норы», Которая, к слову, была единственным производственником, но не могла выполнять свои обязанности, так как частенько сама отправлялась в рейды. Как она представляла себе это все? Десяток человек собирался выполнить задачу, для которой сюда отправили несколько тысяч. — А что ты предлагаешь? — поинтересовалась она. — Сложить ручки? — Просто собирать все то, что поможет выжить? — Зачем? Какой смысл продлевать свое существование здесь? Это даже жизнью назвать нельзя. Ну, да, в целом она права. Какая может быть жизнь у горских людей, вынужденных обитать в железных коробках, дрейфующих в открытом космосе или двигающихся по орбите вокруг планеты? А вот они и занимали себя хоть чем-то. Каждая из группы имела собственную станцию, а вместе они пытались строить корабль. Я хотел было спросить у норы еще что-то, но был перебит стуком. Было такое впечатление, что кто-то снаружи долбит по модулю молотком. — Это еще что за черт? — спросил я. — Похоже, техники решили нас штурмовать, — со вздохом ответила Нора. — Готовься. «Что будем делать?» — спросил я у Норы. «Прорываться через Т-коридор?» «Прорываться — не вариант», — покачала она головой. «Выкачивай туда воздух». «Но...» «Выкачивай», — приказал Анатоном, не терпящим возражений. «Вон терминал ЖО. Через него делай. Я прикрою». Я смекнул, чего она добивается. «Откачать весь воздух из коридора, и если там что-то есть...» Оно сдохнет за пару минут. «Может, и из агромодуля откачать?» — спросил я. «Долго», — покачала она головой. Я бросился к терминалу, а выставила винтовку, нацелила ее на двери входного шлюза и замерла. Начать процесс откачки воздуха из модуля не заняло много времени. Имею в виду дать приказ на эту процедуру. На все про все мне понадобилось всего несколько секунд и несколько нажатий клавиш. Я глядел на входную дверь, лишь иногда скашивая глаза на экран, проверяя, сколько еще ждать. Время тянулось неимоверно долго. И ведь, как назло, всегда так. Когда ты спешишь, когда нужно сделать нечто как можно скорее, время начинает тянуться. Каждая секунда размазывается так, что в любой другой момент, как может показаться, ты бы мог сделать массу полезных дел. Но сейчас ни до каких полезных дел, сейчас нужно ждать, пока выкачается весь воздух из коридора, а затем следует подождать хотя бы пару минут. Я не знаю, есть ли там тварь за дверью, не знаю, сколько она сможет обойтись без воздуха. И хотя техники вот-вот валятся к нам на станцию, я предпочту лучше встретиться с ними, чем лезть прямо к монстру в лапы. Все, воздуха в отсеке больше нет. И тут же слышу шипение двери. К нам гости. Щелчок, резкое движение, которое я заметил боковым зрением. Что это? Нора что-то бросила? Спустя пару секунд грянул взрыв, бахнуло так, что не будь я в скафандре, в шлеме, наверняка бы оглох. «Что это за хрень?» — проорал я. «Граната!» — не поворачивая головы, продолжая следить за дверями, ответила Нора. «Граната?» — я опешил. «Откуда граната?» «Давид собрал», — ответила Нора. «Охренеть! Огнеметы? Гранаты!» Что это Давид еще умудрился собрать? Звезду смерти? Меж тем Нора открыла огонь. Иглы застучали по стенам модуля, заставив появившегося врага тут же нырнуть обратно в шлюз. «Открывай дверь в коридор!» — заорала Нора. «Но там, может быть...» — начал было я. «Плевать, открывай ли сдохнем тут!» Я оказался возле двери, ведущей внутрь станции, за долю секунды. Наверняка это был мировой рекорд, добежать сюда быстрее просто невозможно. Я откинул защитный короб и дернул рычаг принудительного открытия дверей. Тут же поток воздуха ринулся внутрь коридора, стараясь как можно быстрее занять свободный объем. На полу коридора, без всякого движения, лежала очередная тварь, в этот раз безрукая, зато с четырьмя ногами. Лежала она смирно, не двигаясь. Надеюсь, сдохла. «Готово! Вперед!» — крикнул я Нори и первым рванул в коридор, стараясь как можно быстрее добраться до противоположной двери, ведущей к модулю ангару. Я добежал до двери и вновь дернул рычаг. Лишь когда дверь открылась, я позволил себе обернуться. Нора уже была здесь, ее рука лежала на рычаге двери. Легкое движение, и дверь закрылась. Но она не спешила никуда уходить, и вместо этого что-то прикручивала к рычагу. «Что ты делаешь?» — крикнул я. «Уходим!» «Это их ненадолго задержит», — ответила она, не поворачиваясь. Я заскочил в миниатюрный шлюз, через который можно было попасть в ангар, однако проходить его я не собирался. Вместо этого откинул защитную панельку, вдавил клавишу аварийной отстыковки, Затем вернулся назад в коридор. Отстыковываю. Готово? Да. Отщелкнул короб и удавил клавишу. Пол под ногами содрогнулся, и спустя пару секунд миниатюрный шлюз, ведущий в ангар, словно бы начал удаляться. Но так оно и было на самом деле. Отстыкованный модуль автоматически отошел от станции. Вот уже появилась щель между ними и коридором, через которую видно черный космос и редкие искорки звезд. С каждым мгновением щель расходится все больше. Я сам того не заметил, как ангар успел отойти метра на три от станции. «Забирайся наверх», — приказала Нора. ухватись за скобу и замри». Я подчинился, выскользнул в открытый космос, схватился за скобу возле двери, крутанулся и оказался, так сказать, на крыше модуля. Схватился за очередную скобу и замер, стараясь как можно сильнее ужаться в корпус станции. Нора же вылетела из коридора станции, как пуля, устремилась к удаляющемуся ангару. На ходу она развернулась, указав рукой на тянущийся за ней страховочный трос. Я, не раздумывая, схватил его, зацепил за скобу рядом с собой. Нора же развернулась и таки долетела до удаляющегося ангара. Очень ловко ухватилась за торчащий выступ и вскарабкалась на него. «Что она делает?» «Какого черта?» «Говорили же о...» а понял. На любом модуле есть некие подобие пульта управления. С помощью джойстика и маневровых двигателей можно подвести модуль куда угодно» даже не используя для этого корабль. Подобное было специально реализовано, чтобы состыковать модули можно было как можно проще. И сейчас Нора явно собиралась использовать этот функционал для того, чтобы придать ангару ускорение, заставить его отлететь от станции как можно дальше, вынудить техников отправиться в погоню. И, судя по всему, ей это удавалось. Она откинула крышку, замерла на несколько секунд. А затем ангар, выпуская струи газа, заметно ускорился. Нора вдруг поднялась и спрыгнула с ангара. — Тяни! — послышался ее голос в наушниках. И я тут же начал подтягивать ее к себе, перебирая трос. Не знаю, сколько времени нам на это все понадобилось. Лично мне показалось, что несколько минут но на деле наверняка намного меньше, иначе бы здесь уже были техники. Помяни черта, и он тут как тут. Едва я о них подумал, как следом за нами из станции вылетела три фигуры, облаченные в такие же, как и у нас, скафы. Разве что на них красовались кое-как, явно на быструю руку намалеванные жирные красные полосы. Фигуры не стали ничего ждать, они тут же ускорились, пытаясь догнать удаляющийся ангар. «Купились!» — почему-то шепотом заявила Нора. «Еще немного надо подождать. Вот-вот появится Крис. И мы свалим отсюда к чертовой матери!» «Угу», — ответил я. «Мне бы ее оптимизм. Когда еще этот Крис появится?» хотя бы раньше, чем техники доберутся до ангара и поймут, что мы их обманули, что нас внутри нет. Мы молча наблюдали, как отдаляется от нас модуль ангар, наблюдали и три точки техника, в отчаянно пытавшихся его догнать. А затем мимо нас, мимо станции, следом за модулем беглецов и его преследователями, пролетел корабль. Кажется, всё получилось. Пока. Мы, дорезив глазах, вглядывались, пытаясь увидеть, догнали ли техники модуль, полезли ли внутрь. Ведь если это случилось, враги поймут, что мы остались на станции и вернутся назад. Яркая вспышка чуть левее и выше, уже еле заметного из-за дистанции ангара, заставила Нору радостно закричать. «Крис! Крис, ты слышишь?» «Да, Нора, я тут!» «О, черт! Техники!» «Крис, забудь о них! Лети прямо к станции! Зависни над коридором!» «Ты ведь хотела...» Попытался я напомнить Норе наш первоначальный план. «К черту!» — бросила она мне. «Времени нет! Крис, давай сюда и замри над коридором!» «Принял!»